В соприкосновении с учителями проявлялись все более ясно. Близнецы, два отпрыска одного древа, не вредя друг другу, не отнимая друг от друга жизненных соков, развивались по-разному. Они сами это сознавали. Им об этом часто говорили. Какой-либо штрих, оттенок, которых бы никто не заметил, будь между братьями год разницы, у них превращались в поразительную противоположность. Правда, находились люди, говорившие, что братья так похожи друг на друга, что их невозможно отличить. Зато некоторые уверяли, что отличить их совсем нетрудно. Отец, который с закрытыми глазами узнавал каждого из близнецов по шагам, по запаху, исходившему от него, указывал посторонним верные приметы, подчеркивал, что у Луи голова больше уходит в плечи, Волосы ниже спускаются на лоб. «И вот посмотрите, — говорил он, — у Фердинанда более чистые овал лица и глаза больше, руки у него тоньше, башмаки ему надо покупать на номер меньше, чем брату». Буссардель нисколько не понижал голоса, говоря это. Слова его крепко запомнились обоим братьям. После этого неудивительно, что Луи выполнял вместо брата письменные упражнения — которые Фердинанду давали в наказании за какую-либо провинность. Фердинанд всегда на это и рассчитывал. У близнецов был одинаковый почерк. Писать по-разному они стали лишь на двадцать первом году. Шаловливый брат, вероятно, считал справедливым, чтобы часть упражнений, которые ему задали в наказание, сделал его брат, примерный ученик, никогда не имевший взысканий. Как правило, они все делили поровну. Игрушки, шарики, свои детские капиталы, удовольствие, лекарства, рубашки и носки. Фердинанду всегда требовалось больше. Вещи у него скорее изнашивались, терялись, ломались. Но к его услугам всегда были карманы, ящики, копилка Луи, а также привязанность младшего брата. Фердинанд злоупотреблял этим. «Напишем каждой половину упражнения, да?» — говорил он. Луи немедленно садился за стол. А Фердинанду какие-нибудь непредвиденные обстоятельства всегда мешали начать работу или же отрывали от нее. И в конце концов Луи приходилось переписывать лишних пятьдесят стихов. Луи пришлось расплатиться и за то столкновение, которое произошло у Фердинанда в четвертом классе с учителем латинского языка. Любимым писателем этого ученого мужа был Лукреций, которого Фердинанд терпеть не мог. Столкновение произошло в самом начале учебного года. Между учителем и учеником началась яростная, но неравная борьба. Фердинанд, которому нужно было знамя, провозгласил себя почитателем Овидия и на уроке перед всем классом во всеуслышание противопоставлял его многомудрому Лукрецию. Учитель возразил, что это предпочтение порождено леностью, ибо стихи метаморфоз понять легче, чем философское произведение о природе вещей. Ученик... Боссардель Фердинанд самоуверенно заявил, что подлинного овидия надо искать не в метаморфозах, а в искусстве любви. — Что? Искусство любви? Какое бесстыдство! Скандал! Пятью годами раньше за таким скандалом последовало бы исключение ученика из школы. Но что поделаешь, по вине либерализма Во всем послаблении принципы подорваны. После урока Бестыдник предстал перед директором лицея, и тот подверг его суровому допросу. Искусство любви? А где он достал книгу? Фердинанд, разумеется, не прочитавший ни единого стиха из этого произведения и назвавший его только понаслышке, отвечал сопломбом. Но наставник убедился в полном неведении мальчика. Все равно наказание переписать к завтрашнему дню 300 строк из «Лукреция».